«Дима, у меня есть к тебе дело», — сказал Николай Павлович. «Сколько у вас сегодня уроков? Шесть?» «Ты можешь на пять минут подойти ко мне после последнего урока?» «Разумеется, Николай Павлович». Дима слегка поклонился классному руководителю. «Я подойду». «Вероятно, хочет перед Олимпиадой предложить для решения еще один тип задач», — подумал он. «Что ж, всегда полезно». как ты уже знаешь дима второй тур международной олимпиады у нас в городе будет проходить во дворце детского творчества туда же приедут ребята из области и он этот тур по мысли у строителей будет проходить в режиме онлайн то есть будет включать в себя применение компьютера как инструмента для решения задач как минимум оформление и отсылка вообще то я не совсем представляю себе «Не волнуйтесь, Николай Павлович», — сказал Дима. «Я сумею все сделать и оформить как надо. Если им нужно проследить за самим ходом решения задач, это для меня тоже возможно. Я достаточно опытный пользователь. В гимназии, где я учился прежде, информатику преподавали с первого класса». «Дима, я совершенно не сомневаюсь в твоих пользовательских возможностях», — улыбнулся Николай Павлович. Речь идет совершенно о другом. Вчера я говорил с Таисией. Дима изумленно вскинул голову. Неужели нажаловались? Николай Палчу? Ну зачем? Нет, этого не может быть. Это просто ни в какие ворота не лезет. Девочка честно прошла первый тур Олимпиады. И, разумеется, должна участвовать во втором. Какие у нее шансы, это мы сейчас обсуждать не будем. Она должна участвовать и все. Но вот тут и возникают сложности. У коровиных дома нет компьютера, а в той школе, где Таисия училась раньше, информатику не преподавали вовсе. То есть фактически девочка компьютером не владеет. Ей приходилось, конечно, играть у подружек дома в какие-то игры и даже бывать в интернете по поводу неких девичьих интересов, но... Ты сам понимаешь, Дима, все это абсолютно не то. Понимаю, но... Есть несколько возможностей. Буду с тобой откровенен. Разумеется, я, как учитель математики, должен был бы заняться этим сам. В школьном компьютерном классе есть все возможности для занятий, но... На ликвидацию компьютерной безграмотности Коровиной уйдет как минимум несколько часов. А я... Я не могу слишком задерживаться после уроков. Полина, моя дочь, станет волноваться. Я думал о том, чтобы пригласить Таисию к себе. Так ведь Полина не даст нам толком заниматься. Начнет с ней общаться, приставать... и Таисия еще в прошлый раз понравилась... «Она с ней хорошо...» «Да, коровина обаятельная», — вздохнул Дима, вспомнив кота-бегемота. Он уже прекрасно понял, куда клонит учитель. «Именно, именно!» — от волнения, не уловив иронии, закивал Николай Павлович. «Очень старательная, умненькая, обаятельная девочка. Обязательно нужно дать ей шанс. Ты понимаешь...» «Да, я понимаю», — уныло согласился Дима. Николай Павлович воспрял духом —